тогдашней детской магической мыслью. Ведь вот обожествили же в те времена люди нильского крокодила за то, что он без языки, а у кошелота тоже нет языка, вернее, есть, но такой маленький, что подразнить вас им он не может. Если в будущем какая-либо высокоцивилизованная поэтическая нация —